Отречение от мира Философия аскетизма Священномученик Иларион Верейский Священномученик Иларион Верейский, Троицкий, архиепископ. Годы жизни с 1886 по 1929. Один из видных церковных деятелей 1920-х годов. Владимир Алексеевич Троицкий родился в Тульской губернии в семье священника. Окончил Московскую Духовную Академию в 1910 году. Магистр богословия, пострижен в монашество, 1913 год. Иеромонах, инспектор Московской Духовной Академии и архимандрит, член собора 1917-18 годов. Вся его жизнь, вплоть до мученической кончины, Была горением великой любви к Христовой Церкви. Вел активную борьбу за очищение богословской мысли от латинского влияния и схоластики. Подвергался аресту в 1919-м. во епископа Верейского, викария Московской епархии, в 1920 году. Арестован и выслан на год в Архангельск в 1922-м. Возведен в санархиепископа в 1923-м. Вновь арестован и заключен в Соловецкий лагерь. По окончании срока приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. Скончался по пути в ссылку в Петроградской тюремной больнице. Память совершается 15 декабря по-старому, 28 декабря по-новому стилю. «У нас есть весьма распространенный среди мирян предрассудок», писал в 1915 году будущий священномученик Архимандрит Ларион. «Будто аскетизм — это специальность монахов». Сами слова «монах» и «аскет» понимаются у нас как синонимы. Но здесь полное недомыслие. Ведь что такое аскетизм? Аскетика, аскесис наука о подвижничестве, изучает законы внутренней духовной жизни и пути нравственного возрождения падшего человека. Происходит от глагола аскео – прилагать старание, заботу, искусно и старательно обрабатывать. Первоначально означало подготовку атлетов к состязаниям, философии стоиков, упражнения в добродетелях. Христианский аскетизм – это система внешних и внутренних методов, необходимых для исцеления и спасения человеческой души, для достижения духовного совершенства. Терминами «аскеза» или «аскетический путь» обозначается первый, деятельный, праксис, период пути духовного восхождения цель которого – очищение сердца от страстей и достижение начального бесстрастия – апатия, что становится возможным, когда все три очищенные силы души – ум, чувство и воля – устремлены в одном направлении – к Богу. Осуществляется эта деятельность через исполнение новозаветных заповедей путем синергии, взаимодействия божественной воли и человеческой, Результатом человеческих усилий в подвиге бывает преуготовление души к восприятию благодати. Само очищение и преобразование души совершается силой Святаго Духа. Деятельный подвиг служит подготовкой для второго, созерцательного, теория, периода, в котором достигается просвещение ума и который ведет к третьему периоду, обожению, (теосис). В нашей богословской литературе найдем весьма точное определение, данное на основании филологии, философии и святоотеческой письменности. Под аскетизмом в собственном смысле, разумеется, приобретение христианской добродетели, достижение религиозно-нравственного совершенства. Подумаем над этим определением. Исключительно ли монашеское дело аскетизм? Ведь всем нам необходимо бороться со страстями, а борьба с ними и есть не что иное, как аскетизм, отречение от мира. Православие признает духовное совершенство общехристианским требованием и считает аскетизм общехристианской обязанностью. Почему же тогда отречение от мира – это признак именно монаха? Невозможно не согласиться с тем, что все истинные христиане отрекались от мира. Церковная история говорит нам об отречении от мира с самого начала христианства, когда не было еще никаких монахов. Стараясь оправдать свою бездуховную, а то и неправедную жизнь, миряне часто говорят «но «Ну мы же не отрекались от мира». И мы, скажем, совершенная бессмыслица с православной точки зрения. Не отрекались от мира, значит, не установили различия между добром и злом, между пороком и добродетелью. Значит, отказались от всякой борьбы со страстями. Ведь страсти и составляют тот мир, от которого некоторые не желают отрекаться так что монах, отрекаясь от мира, никакого нового христианства не создает, не ставит для себя какого-то особенного идеала. Без отречения от мира, без борьбы со страстями, без аскетизма никакое духовное совершенствование невозможно. Многие считают чем-то специально монашеским, такие добродетели, как послушание и нестяжательность. Но неужели для мирян нет ничего предосудительного в непослушливости и корыстолюбии? Рассудим. Прежде всего отметим, как в чине монашеского пострижения ставится вопрос о послушании. Сохранишь ли даже до смерти послушание к игумену и ко всей о Христе братье? А теперь о нестижательности. «Прибудешь ли до смерти в нестижании и вольней Христа ради во общем житии сущей нищете, ничтожая себе самому стяжавая или храня, разве я же на общую потребу? И се от послушания, а не от своего произволения». Послушание и нестижательность берутся здесь применительно к общему житию, к монастырю. Коль вступаешь в монастырь, тогда и обещание слушаться игумена и не роптать на «в общем житии» сущую нищету. В иноческой обители будет удовлетворяться общая потреба, и каждый должен заботиться именно об этой общей потребности. Смысл общежития в истреблении стяжательства, как личной страсти, страсти сребролюбия. Но если взять и послушание, и нестяжательность помимо монашеской жизни, то разве не придется признать их общехристианскими добродетелями? Истинная мудрость послушлива, по слову апостола. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Послание Иакова, глава 3, стих 17. Мудрость же с завистью и сварливостью апостол называет земной, душевной, бесовской. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Послание Иакова, глава 3, стихи 14 и 15. «Богатому миренину Господь говорит». «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое, и раздай нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. А другие слова Христовы разве только к монахам относятся? «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21. Так неужели быть совершенным, вне желаний и целей для мирянина? Ведь это лишь католики выдумали видеть здесь какой-то совет, необязательный для всех христиан вообще. Но на то ведь католичество и есть обман, который желает соединить служение и Богу, и миру. Разумеется, и послушание бывает полезно, даже необходимо в обыкновенной человеческой жизни. Если взять семью, разве там излишнее послушание отцу, главе семьи, как игумену? Кроме того, в нормальной здоровой семье члены ее ничего отдельно себе не стяжают, но разве я же на общую потребу? Там точно так же, возможно, в общем житии сущая нищета. В хорошем монастыре не бывает слов «мой» и «твой». Но эти слова должны удалиться и из семейного обихода. «Семья — это монастырь. Не напрасно в монастыре терминология семейная. Там отец — игумен, братья — дети духовные. Да укажи мне форму общественной жизни, где не было бы нужно послушаний». Присягают подданные государю. Что это, как не обед послушания? «Где только общество». Там и послушание. Тем более не есть ли общая христианская обязанность бороться со страстью сребролюбия. Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательство. Оно есть приобретение чего бы то ни было такого, к чему привязана воля, учит преподобный Исаак Сирин. А преподобный Иоанн Кассиан рассуждает так. Возможно и неимущему денег не быть свободным от серебролюбия. Страсть стяжательства может быть и при крайней видимой нищете. Но кто, презрев большее, привязывается к меньшему, тот достоин большего осуждения. Аскетическая литература дает множество примеров пристрастия к вещам ничтожным что, пожалуй, более безобразно, более позорно. Здесь страсть обнаруживается как бы в более чистом виде. Порабощенность души, ее служение страсти проявляется ярче. А количество значения не имеет. К грошам можно привязаться более нежели к тысячам, и страсть будет сильнее в первом случае, чем во втором. Душа, порабощенная страстью стяжания, скорбит при потере ничтожного, а свободная от страсти душа – спокойна и при больших потерях. Страсти необходимо исторгать из души, равно и монаху, и мирянину, потому и сущность монашества невозможно усматривать в аскетизме. Если ты христианин, то, стало быть, отрекся от мира, от мира страстей и пороков, которые не различаются у мирян и монахов. Идеал Христов – идеал совершенства, един для всех. Этот идеал – цельность душевная, свобода от страстей. Цельность же души разрушается страстью, привносящей беспокойство, смятенность, страдания. Мучения одинаковые и в постриге, и вне его. Что же, наконец, скажем о третьем обете монашества, о девстве и целомудрии? Не задается ли этим обетом некий особый монашеский идеал, образ какой-то иной неестественной жизни, отличной от общепринятых идеалов, чуждой общему христианскому духу? Думается, не станет никто отрицать, что целомудрие, безусловно, есть всеобщая христианская добродетель. Хотя бытуют порождаемые невежеством расхожие представления, когда целомудрие противопоставляют браку. Но по учению православной церкви брак есть пособник целомудрия. Тогда как любая нечистота в отношениях брачных, как и в жизни безбрачной, Есть грех и падение для мирянина, грех не меньший, чем нарушение обета монахам. Плотская похоть, противная духу целомудрия, есть страсть, с которой любому христианину предстоит сражаться не на жизнь, а на смерть. И эту истину следует исповедать всем без всякой оговорки, без всякого послабления».